Глава пятнадцатая гермун не понял приказ Хальфдена и потому спросил. «Ты решил двинуться на Веллингфорд?» «Я никуда не двинусь», — покачал головой конунг. «Я посылаю туда твой отряд». Гейрмун не знал, что и говорить. «Веллингфорд — сильная крепость. Чтобы его взять, мне понадобится армия, а у меня всего двадцать три воина». Конунг взмахнул рукой, Веля замолчать, саксы на здешних беркесерских землях понесли огромные потери. Они лишились своего Ольдермана. Этельред и Альфред переместились к югу, где их позиции сильнее и где они могут пополнить свои войска. «Ясно», — не слишком уверенно произнес Гейрмун. «Сколько воинов они выделили для обороны Веллингфорда?» «Немного» ответил Конунг и нахмурился. Гейрмун не думал, что Этельред оставит без надлежащей защиты столь важную крепость на берегу реки. Но их всяко больше, чем двадцать три. Возможно, — сощурил синие глаза Конунг, а может и нет. Гейрмун взглянул на Гутрума. Тот стоял позади Хальвдена. По лицу Ярла нельзя было сказать, поддерживает он замысел Конунга или считает не слишком мудрым. «Веллингфорд, тебе знаком», — снова заговорил Хальфдан. «Ты знал, что саксы пошлют корабли». «Я видел крепость лишь издали, и то недолго. И тем не менее, Гейрмун адская шкура». Голос конунга зазвучал резче, а во взгляде появилась жесткость. «Я дал тебе задание, и ты его выполнишь. Разве не ты?» Гейрмунацкая шкура построил речную стену и упредил атаку саксов. «Неужто я ошибся, отдав под твое начало отряд?» «Нет, ты не ошибся». Гейрмун понял, выбора у него нет. Придется выполнять приказ Хальвдена, каким бы невозможным тот ни казался. «Но я хочу кое о чем попросить». «О чем?» «Нам достанется все серебро, которое мы там найдем. Если, как ты говоришь, «Крепость почти пуста, это будут крохи. Но так я хотя бы смогу вознаградить своих воинов». Гутрум при этих словах улыбнулся, однако Хальфдан остался серьезным. «Хорошо», — наконец сказал конунг. «Твой отряд выступает завтра, едва рассветет. И да пребудут с вами боги». Гейрмуну показалось, будто Гутрум хочет что-то ему сказать, однако ярл ушел, не вымолвив ни слова. Зато у Стейнельфура нашлось множество слов, когда Гейрмун сообщил ему и еще нескольким воинам о приказе Хальфдена. «Это же бессмысленная затея!» — закричал клятвенник. «Он хочет тебя погубить?» «Похоже, что так», — сказала Бирна. Гутрум предупреждал меня об этом. «Говорил, что за славу придется заплатить. Жизнью? Слишком высокая цена!» поморщился Стейнельфур. «Если такова моя судьба», — ответил Гейрмун. Поблизости сидели Веттер с Рафном. Белокурый воин заговорил, и его резкий голос напоминал треск льда на пруду. «Убить тебя Хальфдан не может. Ты спас лагерь, и все это знают. Но твоя слава ему угрожает. Вот он и нашел способ избавиться от тебя с помощью твоей же славы». «Что нам теперь делать?» Тихо спросил Шальге. Поражение казалось неминуемым. Гейрмуну вспомнилось предсказание Велунда о его будущем. Кузнец говорил, что он сдастся врагам. Гермун решил опровергнуть предсказание. «Выбора у нас нет», — сказал он своим воинам. «Мы должны взять Веллингфорд». «И как ты собираешься это сделать?» — поинтересовалась Бирна. «С нашими силами...» «Такую крепость не захватить!» В разговор вступил Рафн. Он кивнул в сторону реки. «У нас есть саксонские лодки. Снимем с мертвых саксов одежду, возьмем их доспехи». «Вероломный у тебя способ», — заметил Стейнельфур. Но Гермун не понял, с упреком это было сказано или нет. «Зато мы сможем проникнуть в крепость», — пожал плечами Рафн. «Ну хорошо, проникнем». «Но если саксов там полсотни или сотня, это не очень-то поможет нам победить», — сказал Гейрмун. «У тебя есть замысел получше?» — спросил Ветер. Гермун задумался, вспоминая все, что успел узнать о саксах и выискивая их слабые места. «Саксонские воины в большинстве своем крестьяне», — наконец сказал он. «Почти все они скорее предпочтут вернуться домой, чем удерживать крепость» вот мы и позволим им уйти». «Позволим им уйти?» – переспросил Стейнельфур. «Нас вроде не затем посылают». «Я говорю о том, что нужно создать для них повод», – покачал головой Гейрмун. Этельред ушел на юг. Он бросил Веллингфорд, зная, что датчане на подступах к крепости. Едва ли оставшимся там воинам это понравилось, особенно после их неудачной попытки захватить наш лагерь. Если саксы поверят, что обречены, быть может, они предпочтут уйти. «С чего им так думать?» — возразил Рафн. «На армию мы не тянем». «Нам и не нужна большая численность», — сказал Гейрмун. «Нужно внушить саксам, что Христос, в которого они верят, их покинул». «Как?» — спросил Стейнельфур сыграть на их страхи перед нашими языческими нравами. Воины, хотя и сомневались в успехе затеи, но подчинились Гейрмуну и сделали три больших креста. Их приладили к саксонским лодкам на манер мачт. Затем Гейрмун распорядился, чтобы троих убитых саксонских воинов вымызали маслом и повесили на кресты. Не став дожидаться завтрашнего утра, отряд еще на закате двинулся к Веллингфорду. Гейрмун взял шесть лодок, три с крестами и еще три, на которых разместился его отряд. Шли на веслах от Редингума до Мулсфорда, где до сих пор висел запах гниения и смерти после сражения у Эшдауна. Там отряд пристал к берегу, чтобы преодолеть остаток пути по суше. Сам Гейрмун поплыл дальше. Над ним висел труп Сакса, бледный исклеванный воронами, на двух других лодках плыли вызвавшиеся помочь ему Рафн и Торгрим. Не каждому хватило бы сил управляться с тяжелой саксонской лодкой. До Веллингфорда оставалось еще целых пять роздыхов. Когда Гейрмун со спутниками подплыли к крепости, стояла глубокая ночь. Он знал, что на стенах выставлен дозор. Приблизившись на достаточное расстояние, геймун поджег труп сакса рафн с торгримом сделали то же самое в темноте запылали три огненных креста почти сразу же со стен донеслись встревоженные крики геймун представлял какой ужас охватил саксов при виде ночного зрелища горящий крест угрожал поджечь лодку и потому геймун поторопился пристать к берегу следом Подплыли Рафн и Торгрим. Лодки связали вместе, оставив их гореть. Помимо устрашения саксов, это был сигнал для отряда Гейрмуна, добиравшегося по суше. Ночную тишину прорезали звуки многочисленных датских рожков. Они гудели на обширном пространстве с востока до запада. Казалось, у стен крепости собралась большая армия, появившаяся из ниоткуда. Гейрмун бесшумно подкрался к воротам Веллингфорда. Когда стихли датские рожки, он закричал во всю силу легких, обращаясь к дозорным на стене. «Я Гейрмун Хьорсон. Недавно я разбил вас на реке. Нынче пришел захватить вашу крепость. Нас гораздо больше, чем вас, и крепость будет моей. Ваш король вас бросил, а теперь вас бросил и ваш бог». Он помолчал, давая страху укорениться за стенами крепости. «Но я готов проявить милосердие», — продолжал Гейрмун. «Я не вижу причин, заставляющих вас погибать здесь, и потому даю возможность до восхода солнца покинуть Веллингфорд. Возвращайтесь к своим семьям, идите с миром на ваши поля. Если вы оставите оружие и серебро в стенах крепости...» Клянусь, что никто не причинит вам зла и не будет преследовать. Он снова помолчал. Но с восходом солнца мое милосердие закончится. Если не уйдете, пеняйте на себя. Мы заживо сожжем всех до единого сакса в крепости, принесем вас в жертву нашим богам. Гейрмун задержал взгляд на стенах, где сгрудились саксы, затем повернулся и зашагал на юг. Рафн и Торгрим, Последовали за ним. «Отлично сказано», — похвалил Рафан. Одежда и черные волосы воина сливались с темнотой, отчего его лицо казалось призрачным. «Если твоя угроза не заставит саксов убраться, быть может, они заслуживают участи биться за это проклятое место», — пробасил Торгрим. «Они уйдут», — сказал Гейрмун. «Мы и впрямь отпустим их с миром». — спросил Рафн. — Да, если они выполнят наши условия. Я же поклялся. Рафн кивнул, но в темноте Гейрмун не видел, одобряет ли датчанин такое решение или же просто показал, что услышал ответ. Костров в течение ночи не разводили, чтобы не выдать свою настоящую численность. Наступил рассвет. Отряд Гейрмуна покинул лес и, двигаясь сквозь негустой утренний туман, зашагал к Веллингфорду. «Смотрите, ворота открыты!» — крикнул Шальги. «Похоже, ты оказался прав, адская шкура!» — сказал Торгрим. «Саксы ушли!» Все намекало на то, что крепость пуста. Однако внутрь датчане входили с опаской, держа оружие наготове и ожидая ловушек. Ловушек не оказалось. Судя по всему, Крепость пустовала с ночи. Земля в загонах для скота была сухой, очаг в кузнице холодным. Подойдя к вспомогательным укреплениям возле моста, отряд Гейрмуна увидел тлеющий угли костров. Саксы, уходившие отсюда, несомненно торопились. Они оставили немного серебра, а также топоры и мечи, всего 14 штук, не считая множество копий, вил и прочего самодельного оружия. С таким скудным арсеналом саксом было бы не удержать крепость, если бы Хальфдан двинул сюда всю армию. «Этельред и в самом деле их бросил», — сказал Рафн. Воины Гейрмуна молча озирались, словно до сих пор не верили в столь легкий успех. «Веллингфорд наш!» — взмахнув ножом, крикнул Гейрмун, и воины, выйдя из оцепенения, ответили ему приветственными криками. «Несите сюда все золото и серебро, какое найдете, чтобы разделить поровну. Все остальное, что вам приглянется, смело можете забирать». Датчане одобрительно закричали и разбрелись по крепости. Меж тем солнце уже поднялось над стенами и крышами Веллингфорда. Гейрмун присел на пень перед костром. Шальги отправился попытать счастье а Стейнельфур и Бирна сели рядом с Гейрмуном. «После этого жди притока новых воинов», — сказал Стейнельфур. «В нашей победе нет никакой чести». Гейрмун убрал нож в ножны. Чистить и точить лезвие не требовалось. Она далась слишком легко. «В тебе адская шкура опять говорит гордость», — заметила Бирна. «Должна ли честь непременно сопровождаться борьбой?» «Нет, но честь нужно заслужить», — ответил Гейрмун. «Оглянись вокруг». Стейнельфур раскинул руки. «Ты это заслужил. Ты дважды привел датчан к победе, прибегнув к смекалке и не потеряв ни одного воина. А если охота сражаться, придется разыскать саксов и позвать их обратно». «Ты прав», — усмехнулся Гейрмун. «Теперь нужно сообщить Гутруму и Хальфдану» что мы взяли Веллингфорд». «Я пойду», — вызвалась Бирна и встала. «Хочу увидеть лицо хальфдана когда он услышит об этом». «Иди, но вначале сообщи Гутруму. Я его клятвенник. Если взятие крепости честь, он разделяет ее с нами». Бирна ушла. Стейнельфур сел поближе к Гермуну. «А ты знаешь, что достиг большего, нежели твой отец?» Он никогда не захватывал ни крепостей, ни селений. Ему этого и не требовалось. «Веллингфорд смог бы стать твоим. Хорошее место, крепкие стены. Река позволяет вести торговлю, почти как в Авальснесе». Стейнельфур осмотрелся. «Но, думаю, это место приглянется хальфдану или Гутруму. Да и саксы захотят вернуть себе крепость. Так что...» Даже если датчане и отдадут тебе Веллингфорд, за него еще нужно будет повоевать. А разве существуют страны, где жизнь устроена по-другому? То есть такие, где не нужно с мечом отстаивать принадлежащее тебе?» Стейнельфур поскреб и подергал бороду. «Может и есть, но где бы ты ни находился, лучше постоянно быть готовым к сражению, даже если оно и не состоится никогда». «Думаешь, мои родители готовы?» Стейнельфур перестал трепать бороду и уперся рукой в колено. «Не знаю». Гейрмун тоже не знал ответа и не хотел доискиваться. Он встал и пошел осматривать Веллингфорд. Стейнельфур оказался прав. Место и в самом деле было отличным. Внутри крепости находилось небольшое поселение, две улицы которого пересекались в центре. Здесь были мастерские и склады. Если не считать запасов зерна, все более или менее ценное саксы унесли с собой. Остались лишь кое-какие орудия и кое-что из мебели в опустевших домах. Но затем воин нашел кучку рубленого серебра, припрятанного в углу конюшни, примыкавшей к кузнице. Это воодушевило всех. Гейрмун поручил Стейнольфуру делить серебро, наказав, чтобы всем досталось поровну. Многие обзавелись новым оружием из оставленного саксами. Гермун присмотрел себе топор и старый лангбардаландский меч с узкой рукоятью. Меч, когда-то взятый у шальги, снова вернулся к парню. Под вечер в Веллингфорд явились Хальвдан и Гутрум в сопровождении сотни воинов. Гермун встретил их у южных ворот. Гутрум и Бирна улыбались во весь рот. хальфдан сердито зыркал глазами по сторонам, словно ища подвох. — Как ты и приказывал, крепость взята, — доложил ему Гейрмун. — Как тебе удалось? — спросил Конунг. С помощью военной хитрости ответил за Гейрмуна Гутрум и прошел к воротам. Конунг молча последовал за Ярлом. Бирна с Гейрмуном отстали на несколько шагов. «Он назвал меня Вруньей», — шепнула Бирна. Отказывался идти, пока Гутрум не сказал, что пойдет один. Гейрмунд тоже улыбался, показывая Гутруму и Хальфдону поселение, мост и оборонительное сооружение. Все это Конунг и Ярл до сих пор видели только издали. Чем больше Гейрмунд думал о Веллингфорде, тем яснее осознавал значимость этого места. Датчане могли бы удерживать его не ослабляя рейинггуума река и икнельская дорога позволяют вести торговлю и получать подкрепление таким образом датчане получают безраздельную власть над краем но «Ну как нашлось тут серебро наконец спросил конунг нашлось ответил гермун думая помнят ли хальфдан о данном слове я уже распределил его между войнами «Если помнишь, ты пообещал Гейрмуну, что все найденное серебро достанется ему», — вступился Гутрум. «Помню», — буркнул Конунг. «Это серебро — его награда за взятие крепости». Гейрмун склонил голову, зная, что больше ничего от Конунга не получит. Гутрум указал на саксонские укрепления. «Я оставлю здесь воинов и пришлю еще. Надо пресекать все попытки саксов вернуть крепость». «Отсюда я смогу двинуться на север, к богатствам Эббездена». «Нет», — отрезал хальфдан — «ты будешь удерживать Веллингфорд. Ни один воин не двинется на север, пока мы не расправимся с Этельредом. Нельзя жертвовать нашими людьми, если только речь не идет о свержении саксонского короля. Сначала падение Эссекса, а потом уже все остальное». «Но ты без особых колебаний послал сюда Гейрмуна с отрядом», — сказал Гутрум. «Синие глаза Хальфдана сделались ледяными. Я послал их, зная, что они победят. Боги дали мне знак». Помолчав, Гутрум кивнул. Хальфдан объявил, что возвращается в Редингум и тотчас отбыл в сопровождении двух десятков воинов. Гутрум со своими воинами остался в крепости. Ярл прошел с Гейрмуном к мосту, где они могли поговорить наедине. Они стояли на середине моста, слушая, как внизу несется Темза. Холодный ветер и небо, затянутое облаками, предвещали дождь. «Эбезден — это саксонский монастырь, необычайно богатое место», — сказал Ярл, глядя на север. «Торговый город». хальфдан приказал мне оставаться здесь», — Вовсе не потому, что так печется о войнах. Он не хочет, чтобы я богател». Гутрум повернулся к Гейрмуну, за спиной которого простирался Веллингфорд. Конунг этого не ожидал. «Я тоже. Конунг хотел моего поражения, моей гибели. Можешь себе льстить, но это не единственная причина твоей отправки сюда. Не забывай, что ты остаешься моим клятвенником». Гейрмун, смотрел на юг. «Он хотел тебя ослабить?» «Ты сражаешься под моим началом. Вместе с твоей славой растет и моя». Гутрум взглянул на Хнитудр, украшавший его руку. «Хальфдан знает, что говорят о тебе. Он видел доказательства. Он знает, что не кто-то, а мой воин вернулся из преисподней и спас лагерь и корабли». Гутрум усмехнулся. «Подумать только!» «В авальснесе я едва тебе не отказал. Ты ведь ничего мне не дал, ни серебра, ни кораблей, ни воинов. Но ты мне понравился, и я тебя взял. Теперь я понимаю, это была судьба. Ты того же мнения?» «Да». Гутрум обвел рукой панораму Веллингфорда. «Взяв крепость, ты сделал меня соперником хальфдана причем таким» от которого не отмахнешься и которого не прогонишь. Весть об этом быстро распространилась, поскольку я постарался ее распространить. «Мои победы — твои победы», — сказал Гейрмун. «Знаю. Мне приятно, что и ты об этом не забываешь. Ты держишь клятвы. Меня это восхищает. И твоя верность будет вознаграждена. Ты человек чести, гейрмунатская шкура». Гутрум снова улыбался. А знаешь, как другие ярлы и их воины называют теперь твой отряд? Нет. Адские шкуры. Говорят, что вы противостоите смерти. Никто не может противостоять смерти. Гутрум протянул к нему руки. Но что достигнуто, то достигнуто. Только не обленись и не стань беспечным. Это губит положение. За взятие Веллингфорда Хальфдан возненавидит тебя еще сильнее. А мое покровительство не беспредельно. Любой воин может пасть в битве. Нас ждут новые сражения. Когда? Скоро. Этельред с Эльфредом отступили в Бедвин. Это к юго-западу от Рерингума. Хальфден и Ярлы хотят нанести удар. Они послали гонцов в Восточную Англию, требуя больше воинов. «Мой отряд подготовится, не сомневаюсь», — сказал Гутрум. От адских шкур я иного и не ожидал. В голосе Ярла Гейрман услышал гордость и в этот миг решил, что ему нравится имя отряда.